Воспоминания об участии в войне с Японией лейтенанта А. В. Витгефта, младшего минного офицера эскадренного броненосца Сесой Великий. Морской сборник, номер пять, за 1920 год. Ночь прошла неспокойно. Очаков донес, что увидел какие-то неизвестные суда на западе, но приближаться не стал, опасаясь ловушки. Несколько раз играли минную тревогу, будто бы из-за обнаруженных миноносцев, но при внимательном рассмотрении никто ничего не видел, несмотря на лунный свет, довольно хорошо освещавший пространство. Как я узнал потом, Навик даже гонялся за этими миноносцами, но и на нем никто наверняка не мог сказать, были они или сигнальщиком почудилось. Особо опасались последних двух часов перед рассветом. Когда уже зашла луна, самое время миноносцам нападать, но обошлось. Посветлело небо на востоке. Скоро восход. Наши дозорные крейсера что-то заметили. По эскадре пробили тревогу, на разведку побежал Навик. А мы начали перестраиваться в боевой порядок, выдвигая ближе к неприятелю наш быстроходный броненосный отряд, которым командовал контр-адмирал Руднев. Крейсера Громадчикова образовывающие до этого сторожевую завесу, увеличили ход и, обгоняя эскадру, собрались вместе в голове колонны слева, потом, отойдя в пределах видимости, поближе к каравану. Я с завистью смотрел, как они легко обгоняют нашего неторопливого сысоя. Неприятеля не было видно. Почему на светителях был поднят сигнал, команда имеет время завтракать? Часть людей и офицеров остались у пушек, а остальные побежали перекусить. В кают-компании Сесоя завтрак был чисто походный. Без скатерти каждый брал тарелку, вилку, ножик и забирал себе завтрак, усаживаясь где попало. Настроение было вполне приподнятое и веселое. Слышался смех. Может быть, немного нервный? Каждый старался замаскировать свое волнение. Вдруг трапеза наша в своем конце была прервана, сыграли боевую тревогу. Публика побросала тарелки и побежала к пушкам, а кто был по расписанию внизу, побежали на верхнюю палубу посмотреть неприятеля. С юго-востока раздавалась стрельба, но с Сысоя ничего было не разобрать. Мешало встающее солнце. Как я позже узнал, это японские броненосные крейсера обстреливали на ВИК который, не обращая внимания на падающие снаряды, продолжал разведку, надеясь выяснить расположение главных сил противника. К счастью, он отделался одним или двумя попаданиями, не повредившими особо ничего. Наши разведчики отступили, а неприятельские броненосные крейсеры и примкнувшие к ним несколько малых крейсеров попытались обойти наш строй с кормы и добраться до транспортов, находящихся между нами и берегом. Крейсеры Рудневы и Небогатовский отряд пошли им на перерез с целью помешать, и им удалось это. После нескольких выстрелов в памяти корейца с большой дистанции японцы отвернули. Но, видимо, это был обманный маневр со стороны японцев, так как на юге показались идущие нам под корму их главные силы. Отряд Небогатого, оказавшийся в хвосте нашей эскадры и бывший на траверзе у японцев, открыл огонь и дал несколько выстрелов из 10-дюймовых орудий. Один из первых снарядов лег у борта головного японца, накрыв его полубак фонтаном воды, после чего Такива повернулся и ушел в хвост колонны устранять повреждения. Публика наша ликовала, говоря «молодцы!» сразу же дали макакам гостиниц. Японские броненосцы тем временем пошли на выручку своим оконфузившимся крейсерам надеясь, видимо, раздавить наши броненосные крейсера числом. И это им почти удалось. Адмирал Руднев увлекся неожиданно представившейся возможностью сделать палочку над «Т» японским главным силам и, по-видимому, сам не заметил, как положение поменялось на обратное. Теперь японские броненосцы делали нашим крейсерам кроссинг с хвоста, А у наших крейсеров была только надежда, что японцы не успеют сбить им скорость, чтобы успеть выскочить из-под огня. И это им удалось почти всем. Существенно пострадала только Россия. А мы ничем не могли помочь, удаляясь от места боя и держа себя между японцами и нашими драгоценными транспортами. Но Георгий Павлович не мог бросить своих в беде. По его приказу при транспортах остался только Мономах со штандартом и миноносцами. А мы повернули все вдруг и со светителями во главе пошли на японцев. Навстречу нашим отступающим крейсерам в надежде прикрыть их. Наш Сысой был вторым в линии. Ход увеличили до 14 узлов. Вскоре мимо нас с контркурсами слева прошли на полном ходу броненосные крейсера. Закопченные и побитые, на корме России бушевало огромное пламя и что-то беспрестанно взрывалось. Корабль управлялся машинами, шел каким-то зигзагом, явно отставая от трех передних кораблей. Спину ему прикрывал верный Рюрик. На их фоне броненосцы Небогатого, находившиеся дальше от противника и избежавшие серьезного обстрела, выглядели как новенькие. По приказу Чухнина Небогатов встал в кильватор нашему отряду и мы, не закончив сближение с японцами на дистанцию действенного огня, вновь повернули все вдруг за Рудневым. Сзади нас медленно, но верно нагонял весь японский флот. Григорович на Петропавловске увеличил ход до предельного, примерно до 15 узлов, но третий в строю, Севастополь, начал отставать и увеличивать дистанцию. Так как адмирал приказа сбавить ход не давал, то наш отряд как бы распался на два отдельных – Полтава и Петропавловск в голове, а за ними, оттянув, Севастополь, сысой и святители. На какое-то время дым пожара на России закрыл неприятеля. Когда же он наконец рассеялся, глазам представилась следующая картина. Японцы броненосцам шли нам под корму, явно намереваясь перейти на левый борт. А Камимура это не только уже сделал, но и находился к нам много ближе, на слегка расходящемся с нами курсе. Я поначалу не понял, что это он на всех парах гнался за крейсерами Громадчикова, которые подошли с запада. Шеститысячники были у нас впереди Траверза, и шли они, по-моему, почему-то тише, чем настигающие их японцы. У нас в рубке заволновались, но адмирал тоже все видел, и наш отряд, выстроив пелинг влево, повернул вдруг на два румба подкатываясь к Амимури под борт. Вскоре раздался по нему первый выстрел со светителей, и мы все побежали вниз на свои места, так как наши артиллеристы также открыли пристрелку. В это время броненосцы Небогатого находились еще не в линии, а громобой, витязь и память корейца резали наш курс далеко впереди, переходя нам на левую. Я спустился в батарейную палубу, так как по боевому расписанию был при исправлении канализации тока и старшим в палубах по тушению пожаров и заделки пробоин. Ревели наши пушки. Первое время особенно старалась и совершенно бессмысленно наша 75 миллиметровая батарея, так как все равно снаряды ее не долетали до неприятеля. Однако это не мешало командиру ее, лейтенанту Ща, вопить во всю глотку «Подавай патроны, скорее!» и держать безумно беглый огонь. Рассудив, что таким образом 75 миллиметровая батарея бессмысленно выпустит весь запас снарядов без всякого вреда неприятелю, а между тем ночью именно она и понадобится, я взял на себя и приказал подаче не подавать больше снарядов при общем одобрении команды, которая говорила, так ведь нам ночью нечем будет отбиваться от миноносцев. Первые полчаса боя никаких повреждений Сисой не получил. И было особенно тягостно стоять и ждать чего-то. Я тогда завидовал офицерам, которые были при орудиях. Те не имели времени для жуткого чувства стоянки без дела. Чтобы занять себя и подбодрить людей трюмно-пожарного дивизиона, я пошел обходить палубы, помещение Динамо машин, заходил в подбашенные отделения посмотреть подачу и, наконец, зашел в шестую батарею. В ней царило оживление. Офицеры и прислуга орудий. Спокойно снаружи, но, по-видимому, в несколько приподнятом нервном состоянии деловито вели огонь. Звонили указатели, выкрикивались с плутонговым командиром лейтенантом Бушем установки прицелов. Я подошел к Бушу и спросил, хорошо ли работает электрическое горизонтальное наведение. И, получив утвердительный ответ, вместе с ним стал смотреть в бинокль на неприятельские крысера и новые английские броненосцы, которые оказались лежащими на параллельном курсе. На них то и дело вспыхивали огоньки выстрелов, и был слышен свист снарядов, ложащихся впереди Сысоя. Заглянув через амбразуру вперед, я увидел у борта Севастополя целый ряд столбов воды от падающих снарядов, которые приближался к броненосцу, и вдруг... Правый борт его начал окутываться черным дымом с желтоватым оттенком. И в этом дыму вспыхивало пламя. Очевидно, сноб падающих снарядов, ложившийся раньше недолетами, дошел до Севастополя и обрушился на него. Буш рассказывал мне, как его артиллеристы выстрелили два шестидюймовых снаряда по внезапно появившемуся в прицелах Очакову и Оскольду, уходивших полным ходом от японской колонны. Выстрелы были от неожиданности, но, к счастью, похоже, промазали. В это время случился выход из строя нашей носовой 12-дюймовой башни, у которой от сотрясения при стрельбе вырвало вилку передачи горизонтального управления башней. Вилку погнутую отправили исправлять в мастерскую. Появился первый раненый, унтер-офицер, стоявший под флагом, которому расшибло осколком ключицу и, похоже, изрядно попало в ногу. Его вели вниз под руки двое матросов, причем он громко стонал. «Вид первого раненого на меня сильно подействовал». На команду же он в первый момент подействовал, по-видимому, еще больше. Видны были устремленные на него со страхом многие глаза. Кругом Сысоя, а в особенности несколько впереди его, То и дело поднимались столбы воды, столбы черного дыма, слышался шум летящих снарядов и разрывы их с каким-то особенно высоким звуком, напоминающим сильно звон разбиваемого хорошего хрусталя. Временами все эти звуки покрывались грохотом выстрелов наших двенадцатидюймовых кормовых орудий, около башни которых я стоял. Вообще же в воздухе стоял смешанный гул, обнимающий всевозможные звуки, от самых низких, грохочущих, как отдаленный гром, до резких, высоких звуков. Очень скоро я почти оглох. Началась резь в ушах, и из правого уха потекла кровь. Стараясь ободрить себя звуком своего голоса, намеренно громко разговаривал с лейтенантом Залеским, сидящим наполовину открыто в двенадцатидюймовой башне и управляющим ею. Его вид действовал на меня очень успокоительно. Такой же розовый, с распушенными усами, в чистом воротничке, он спокойно сидел так, как будто был не в бою, а в морском собрании, за ужином, среди дам. Временами слышался стон, и кто-нибудь падал. Его тащили вниз. Было еще несколько раненых. Один с оторванной рукой, у другого вырвана икра, но тех сводили вниз. Вдруг я точно оступился. Я в это время стоял на рострах, причем правая нога была поставлена на ящик из-под машинного масла. Я упал, но сейчас же вскочил. Оказалось, что в этот ящик на излете ударил огромный осколок и вышиб из-под моей ноги. Осколок этот еще горячий, торчал поблизости и дымился, врезавшись в доски палубного настила. Постояв еще две-три минуты, я спустился в шестую батарею поделиться впечатлением с лейтенантом Бушем. Как вдруг судно сильно вздрогнуло в носовой части. А потом еще раз прибежал минный квартирмейстер и доложил, что один снаряд ударил в якорный клюс, разворотил его и сделал полуподводную пробоину, через которую начала хлестать вода. Другой снаряд ударил вблизи первой пробоины – Убил двух человек, отбросил Мичмана Шанявского и людей, которые были с ним и принимались за заделку пробоины. Больше немедля я побежал в носовой отсек. Туда уже сбегались люди трюмно-пожарного дивизиона. В отсеке сейчас же ясна стала необходимость задраить отделение, что и было немедленно исполнено под руководством трюмного механика, который одновременно с этим приказал трюмным открыть спускной клапан носового отделения, чтобы соединить его с турбинной магистралью. Дальше я совершенно потерял счет времени, так как все время пришлось бегать и распоряжаться. Прибежал сверху минный механик щетинин и радостно сообщил мне, что недалеко от нас тонет и дзума, а с Ростер, по указанию старшего офицера, погибающим японцам наши матросы сбросили два спасательных плота и круги. Это известие дошло, очевидно, и до находящейся внизу команды, так как лица сразу стали веселыми. Вдруг из кочегарки доложили, что потухло освещение. Через пять минут была протащена летучая питательная проводка и освещение возобновилось. Вскоре у нас, в шестидюймовом левом бомбовом погребе, возможно, что от упавших через трубку осколков загорелись маты. Я прибежал к нему и застал уже там трёмного механика кошевого и минного механика Щетинина, открывающих затопление погреба. Но совсем затопить погреб не пришлось, так как не растерявшиеся его хозяева, не выходя из погреба, затушили пожар водою отчего трёмный механик снова закрыл кран затопления. Погреб был затоплен только фута натри. Кошевой спустился вниз, дабы правильно организовать откачку. Через некоторое время мне доложили, что в батарейной палубе, попавшим через амбразуру снарядом, разбита динамомашина, работавшая на горизонтальную наводку шестидюймовых пушек. Приказав немедленно переключить магистраль горизонтального наведения на нижнюю носовую динамомашину, Я побежал в батарею и увидел, что у «Динамо» машины разбит коллектор и исковеркана одна из стенок выгородки, в которой «Динамо» стояла. Минеры минные машинисты уцелели. В батарее шла работа, неустанно громыхали орудия. Сверху тоже доносилась бойкая стрельба наших установленных в Кронштадте 6 дюймовок. Отправив минного механика Щетинина и гидравлического Еременко укреплять упором главную носовую переборку, я побежал выключать носовую часть магистрали освещения, так как освещение начало по всему броненосцу тускнеть и грозило совсем потухнуть. Из-за замыкания в носовом отсеке, в котором переборка носового отделения не выдержала, и вода начала заполнять весь отсек до главной носовой переборки. Выключив носовую часть магистрали, отчего освещение снова загорелось полным блеском, я только что хотел идти на носовую станцию «Динамо-машин», как услышал через трап сильный взрыв в батарее, и через минуту увидел спускавшихся по трапу лейтенанта Буша с черным отожога лицом, ведшего под руку стонущего мичмана Всеволожского, у которого лицо, шея были черного цвета, тужурка обгоревшая, За ними вели еще двух раненых. Не успели встретившие раненых доктора с санитарами взять их, как в жилую палубу повалил густой, удушливый, желтый дым пекриновой кислоты, который не давал возможности дышать. Открываешь рот, хочешь вдохнуть, и чувствуешь, что нет воздуха, а только какая-то горечь лезет в горло. Дым в момент заволок все, ничего не стало видно, полная, почти тьма. Все находящиеся на палубе бросились спасаться. Люди бежали, толкая и спотыкаясь друг на друга в паническом страхе. Слышались крики и вопли. Кто-то отбросил меня в сторону так, что я чуть-чуть не упал. Задыхаясь от дыма пикриновой кислоты, я сунул себе в рот свой мокрый носовой платок и ощупью начал пробираться к трапу носового подбашенного отделения, около которого я находился. Найдя трап, я скатился по нему вниз, и только тут имел возможность вздохнуть, так как удушающего дыма не было. Отдышавшись, я намочил сильно платок в воде и, успокоив находящихся здесь у «Динамо» машины людей, взяв платок в рот, опять поднялся по трапу и бегом побежал по палубе, в которой дым как будто немного расселся так как выбежавшая наверх команда догадалась открыть броневые люки на верхней палубе. Поднявшись в верхнее отделение, я крикнул собравшейся здесь кучке команды идти вниз, в жилую палубу, и выносить немедленно оставшихся там раненых и задохнувшихся от газов людей. Не ожидая исполнения приказаний от всей кучки, с первыми бросившимися на зов людьми, я и кто-то из механиков спустились в палубу, в которую уже было возможно дышать, хотя дым не вышел еще весь. Мы начали вытаскивать в кормовое отделение лежащих без чувств. Около задрайной двери в носовой отсек мы нашли целую кучу. Оба доктора, оба фельдшера, мичман Всеволожский и человек 12 команды лежали грудой, выскочившие, по-видимому, из операционного пункта и из-за дыма и тьмы взявшие неверное направление. Вместо того, чтобы бежать в корму к выходам на палубу, они бросились к задрайной двери главной носовой переборки и задохнулись от газов. Кроме этой груды людей, по разным местам палубы лежали одиночные угоревшие люди, и среди них лейтенант Авандер, который только что спустился в палубу из боевой рубки, будучи послан зачем-то вниз командиром. Наблюдение за выносом задохшихся людей Окончить мне не удалось, так как была пробита пожарная тревога, и я побежал на свое место по ней, на ют, приказав баталеру и нескольким членам команды окончить вынос раненых. Пробегая по жилой палубе, я был остановлен выглянувшим из шахты кочегарным механиком Гуяцким, который просил меня прислать хоть несколько человек в носовую кочегарку, подсменить на короткое время кочегаров, которые тоже сильно наглотались газов пикриновой кислоты, проникших в кочегарку по шахтам экстренных выходов. Пришлось остановиться и, хватая за шиворот первых встречных нижних чинов трюмно-пожарного дивизиона, посылать их в кочегарку. Поднявшись по трапу в верхнее офицерское отделение, я увидел столб в пламени с силой вырывающейся через дверь в заднем траверзе из шестидюймовой батареи. Так как трап на верхнюю палубу находился около двери, то выход по нему наверх был отрезан огнем. Однако это не помешало нескольким обезумевшим нижним чинам, выбегая из жилой палубы, устремляться наверх, именно по этому трапу, сильно обжигаясь при этом. Тоже проделал и флагманский механик, полковник Обнорский, потеряв при этом бороду и усы. Я выскочил на палубу по другому трапу, выходящему сзади 12-дюймовой башни на левый борт. Очутившись на палубе, я увидел целую кучку людей на юте, которые прижимались к правой стороне башни, стараясь укрыться от свистящих в воздухе осколков снарядов, падавших в воду у левого борта. Шланги уже тащили к двери траверза, и я направил струю в бьющее из двери пламя. В этом месте, сразу перед дверью в шестую батарею, находился рундук с брезентами, и, по-видимому, струя попала на него, так как огонь из двери скоро перестал бить, а вместо этого повалил оттуда густой едкий дым, не позволявший людям со шлангом пройти через дверь в батарею. Прибежал откуда-то старший офицер и пытался сам со шлангом проникнуть в батарею, но едва выбрался оттуда, совершенно задохнувшись от дыма. Пришлось ждать некоторое время, пока пожар уменьшится сам по себе. Я опять вышел на юд и снова встал около башни. Хотя картина была и величественна, но в тот момент на меня не произвела никакого впечатления, кроме чувства от чего-то обиды. Середина сысоя горела, над нею поднимался густой дым, а из амбразор шестидюймовых орудий били языки пламени. Из четырехщитовых шестидюймовок наверху батареи стреляла только одна. На рострах, судя по густому дыму, тоже что-то горело. С правого борта поднимались столбы воды от падающих снарядов, слышался высокий звон их разрыва, а над ютом со звонким свистом летели осколки, временами оканчивая полет, ударами в наши надстройки со звуком, что бьют во что-то пустое. Почти одновременно с попаданием в батарею крупный снаряд ударил в броню Барбета кормовой башни. Пробить броню ему не удалось, но так как угол брони был очень слабо подкреплен и броневая плита не упиралась в палубу, а чуточку не доходила до нее, то угол брони отогнулся внутрь, образовав небольшую треугольную щель, сквозь которую внутрь Барбета проникли газы и масса осколков. В жилой палубе, как раз недалеко, в это время стояло, примостившись к башне, двенадцать матросов, отделавшихся одним только испугом. Осколки снаряда, проникшие внутрь, ударились об небронированную подачную трубу башни, разбили все реле, реостаты и прочие приборы, тут расположенные, и без силы упали на палубу. По счастью, зарядники в это время опускались в погреб пустыми. Иначе не миновать пожара, а то и взрыва пороха. Достали запасные приборы и тотчас же приступили к исправлению повреждений. Через полчаса башня уже свободно вращалась, а пробоина была заделана позже листом стали. Но пока наш Сысой остался почти без артиллерии.